как последнюю собаку. На прощание, очень довольные, солдаты еще как следует поддали сапожищами по чемодану. Он раскрылся. Из него выпали на грязную панель свертки белья. Не в мои-то годы было переносить такое. Тыловые крысы окопались тут, сволочи. В ответ на мои слова они только развеселились. Я начал собирать в чемодан разбросанное бельишко. В этом мне помогла стоявшая на углу старуха нищенко Я защелкнул замки чемодана, выпрямился. Попрошайка сочувственно оглядела меня. — За что ж тебя этот сердешный? — За карьеру, бабушка. — Я карьеру делал. Так ступай с оглядкой, ныне заевт, самое и убить могу Великий Бескровный назвал Керенский эту февральскую революцию. Ну, сам Александр Федорович по морде, кажется, не получал. Зато у меня в душе, переполненной гневом, отложилось иное мнение. Все наше и рыло в крови.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 Каждый агент разведки дорого заплатил бы, чтобы хоть раз увидеть черную книгу тысячи имен, хранившуюся у немцев в большом секрете. В самом конце войны американцы умудрились каким-то образом стащить ее, и с тех пор она считается бесследно пропавшей, во что я не верю. На протяжении многих лет в черную книгу тысячи имен вносились грехи не только тайных агентов, но и всех людей.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 Все эти сведения в Берлине собирались чуть ли не со времен знаменитого Вильгельма Штибера, чтобы в нужный момент, путем грубого шантажа, использовать слабости человека в своих целях. «Уверен, что моего имени в черной книге «Тысячи имен» никогда не было».